Глава четвертая. Сверхприродного закона. Властители погибших царств теряют их одним и тем же образом, хотя и в разных условиях. Они в своих забавах не соблюдали принципа уместности. Поскольку они радовались не тому, чему надо, они и не смогли сохранить себя. Холмы из теста, винные пруды, рощи из мяса и казнь на медной штанге. Резной столб, на котором, как на коромысле колодца журавля, топил он князя. Таковы были забавы Джоусине. Отрубить руку дочери Гуйхоу, чтобы взять ее браслет. Отсечь ноги по бедра, шедшим через воду, чтобы посмотреть, каков у них костный мозг. Умертвить графа Мэя и отправить в Эньвану его изрубленное тело, все это противно морали. Веньван как бы покорился, но тем самым он предостерег Джухоу, князей. Сделать комнату из драгоценных камней, построить огромный дворец цингун, разрезать живот беременной женщине, чтобы посмотреть на ее плод. Убить Биганя, чтобы посмотреть, что у него за сердце. Все это несообразно природе человека. Когда Конфуций узнал об этом, он сказал, если бы хоть одно отверстие в сердце Джусиня было открыто, Бигань не погиб бы. Вот от чего погибли Ся и Шан династии. Примечание. Джоусинь, последний правитель династии Шан, известен как жестокий и развратный тиран. Конец примечания. Дзинский Лингун утратил Дава, стрелял сверху из самострела в людей, чтобы посмотреть, как они прыгают под пулями. Когда он велел своему повару приготовить медвежью лапу, и когда ему показалось, что тот ее не дожарил. Он его убил, а затем велел его жене тащить его труп через дворец, чтобы нагнать на людей страху. И это было неподобие. Джаоский Дунь поспешил туда, чтобы убедить его отказаться от этих дел, но не был услышан. Гун разгневался на него и послал за Дзуни, чтобы тот его убил. Но когда Дзуни его увидел, он не решился брать на себя это преступление и сказал «Не могу забыть об уважении к властителю народа. Убивать властителя – это неверность. Не выполнить приказ правителя – это значит не оправдать доверие. Чем совершить что-нибудь одно из этих двух, лучше умереть». И он разбил себе голову о колонну из сафоры в центре зала и умер. Циский Миньван потерял свои земли и поселился в Царстве Вэй. Он спросил у Гунван Даня, каков я был как правитель? Дань сказал в ответ: Ван был разумным властителем. Ваш слуга слышал, что в старину некоторые люди отказывались от Поднебесной, не выражая при этом внешне ни малейшего сожаления. Так вот, раньше ваш слуга только слышал рассказы об этом. А после того, как я встретил вас, я смог убедиться в том, что это реально, своими собственными глазами. Ваш титул был Дунди, Ди – Божество Дух Востока. Этому на практике соответствовало ваше господство над Поднебесной. Но теперь ваше государство больше не существует. «Живете вы в царстве Вэй, однако вид у вас довольный». Выражение лица бодрое. Это означает, что вы относитесь к стране как к чему-то неважному. Ван сказал «Отлично». «Вы, Дань, поняли меня. С тех пор, как я утратил царство и поселился здесь, в Вэй, мне трижды уже приходилось удлинять мой пояс». Сонский Иван построил высокую башню, наполнил кровью до краев кожаный мешок и подвесил его наверху. А сам в каске и панцире стрелял снизу, так что кровь лилась сверху на землю. Окружающие поздравляли его. Разумом вы, Канван, превзошли уже Тана и У. Тан и У одерживали победы над людьми, а вы, Ван, одержали и победу над самим небом. Что может быть выше этой мудрости? Когда сунван бывал доволен и пил вино, в зале кто-нибудь выкрикивал «Вань Суй!», то есть «Да здравствует!» или же «Пожелание долголетия!». И все до одного отзывались. А когда наверху в зале все отзывались, отзывались и все, кто стоял внизу. А когда за воротами и во дворе слышали это, уже никто не смел не отозваться» таковым было это неподобие